Глава девятая. Август 2024 года. Женя. Она и сама не ожидала, что ее возвращение окажется таким простым, легким. Была удивлена, конечно, когда, подъехав к дому и не успев открыть дверцу машины, увидела на крыльце Бориса, спешащего к ней, чтобы опередить ее и самому открыть. «Привет, дорогая». Он клюнул ее в щеку и бросился открывать заднюю дверцу, чтобы взять на руки спящего сынишку. Он так крепко прижал его к себе и с такой нежностью принялся осыпать голову мальчика поцелуями, что тот захныкал, открыл глаза, но, увидев отца, улыбнулся. Да так хорошо. И ни слова упрека, ничего такого, что заставило бы Женю пожалеть о своем возвращении. Все то напряжение, что сковывало ее, пока она находилась вне дома, исчезло. И ей захотелось поскорее уже войти в дом, увидеть няню и даже обнять ее. Принять душ в своей ванной комнате, проведать, как дела на кухне, заглянуть к Петру, поцеловать маленькую Милу, встретить Галину Петровну, выпить кофе. Борис сразу отнес Мишу в детскую, где все это время находилась в ожидании своего воспитанника няни. Соня, увидев малыша, от радости заплакала. «Я не знаю, конечно, но может его искупать. Спросил неуверенно Борис, который думал, что пребывание у чужих людей могло отразиться на ребенке негативно с гигиенической точки зрения. Появившаяся за его спиной Женя улыбнулась няне и кивнула в знак согласия, мол, конечно, купайте. Соня принялась раздевать ребенка, а Женя с Борисом вышли из детской. Как же я соскучился, Борис обнял жену. Спасибо, что ты приняла такое решение. Она ответила на его объятие и дала себя поцеловать. «Я сам хочу приготовить кашу Мишки, сказал Борис. «Ты не против?» «Нет». «У нас с Валерой имей в виду». «Кто бы сомневался», — сказала Женя, — но не в упрек, а по-доброму. Она на самом деле была бы рада увидеть Реброва. Пойдем, ты будешь готовить кашу, а я сварю кофе нам всем». Но Борису не суждено было сварить кашу. Приехала Галина Петровна. Увидев Женю, бросилась к ней и, не сдержавшись, обняла ее. «Доброе утро, Женечка!» «Доброе утро, Галина Петровна!» Они договорились, что завтрак приготовит Галина Петровна, а Борис с Женей займутся своими утренними делами. Женя приняла душ, переоделась и, когда вернулась на кухню, застала там уже и Бориса, и Реброва с Петром. Стол к завтраку был накрыт, пахло кофе и кашей. Женечка. Петр поднялся из-за стола и, улыбаясь, обнял ее. «Рад тебя видеть!» В кухню вошла няня Маша с полугодовалой девочкой Милой, дочкой Петра, на руках. Белокурая, разовощекая девочка удивительным образом стала походить на свою сбежавшую красавицу-мать, Наташу. Женя взглядом спросила Петра, и он едва заметно покачал головой, мол, нет никаких новостей относительно сбежавшей жены. «Борис Михайлович!» — обратилась Галина Петровна к хозяину дома, но подразумевая, конечно, всех присутствующих на завтраке. «Если кто не хочет кашу, вот, пожалуйста, здесь яйца, сыр, маслины, джем, тосты и кофе, два кофейника». Уже не сердце сжалось, когда она вдруг представила, что могла навсегда лишиться всего этого семейного тепла и уюта из-за своей же глупости и упрямства. «Что с ней вообще было?» Как она могла вот так легко взять и бросить мужа, сбежав из дома с ребенком? Какую же боль она причинила Борису? Простил ли он ее или только делает вид, что все нормально? И кто знает, что творится сейчас в его душе? Он великодушный человек, он должен ее простить. Но это же не означает, что теперь она превратится в другого человека и станет во всем ему подчиняться. «Женя, я хотел бы с тобой поговорить», — вдруг сказал Борис, — не переставая весело бить маленькой ложечкой по скорлупе яйца. Был не совсем понятен его тон, быть может, потому что в это время он так и, не подняв головы, смотрел на яйцо, а не на Женю. Она могла бы отреагировать, спросить, что случилось, к примеру, или просто замереть, словно в ожидании удара. «Да, конечно, ведь все это внешнее спокойствие Бориса могло быть обманчивым» и он в любой момент может раскрыться и начать разговор о разводе. Поэтому она промолчала, напряглась. «Не знаю, как ты отреагируешь». Женя подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Нет, он не лукавил и не издевался. Он смотрел на нее с какой-то даже радостью». «Ты же любишь интересные истории, так вот». У Валеры для тебя новое дело, и я обещаю тебе, что не буду тебе препятствовать». Галина Петровна, к деликатности, услышав начало монолога хозяина, поспешила покинуть кухню. «Я был неправ, когда запрещал заниматься расследованиями, помогать Валере. Конечно, виной всему мой эгоизм». «Боря», — махнул салфеткой в его сторону удивленный Петр. «Ну что ты такое говоришь? Это ты-то эгоист». «Женечка, душа моя, он просто всегда переживает, как бы ты ни влипла в какое-нибудь опасное дельце, вот и все. Ты уж прости его, он так переживал, когда ты уехала». Борис не стал его останавливать, просто глубоко вздохнул. «Борис, прости меня», — прошептала Жень. «Мне правда ужасно стыдно, что я так поступила». И тут же, не желая задерживаться на этом щекотливом моменте, Спросила, возвращаясь к теме расследования. «Валера, так что за дело? На самом деле интересное?» Конечно, она знала, о чем пойдет речь. «Павел, фотографии, зарезанная проститутка. Разве может быть что-то интереснее и, главное, своевременнее?» Она усмехнулась про себя. «Ее любовник оказался приятелем проститутки. Отлично!» «А что Борис? Он-то точно в курсе этой истории. И как же теперь можно...» Понимать его желание вовлечь Женю в это новое дело. Поглумиться над ее чувствами к Журавлеву или во что верилась уже с трудом, на самом деле продемонстрировать свое желание дать ей определенного рода свободу в действиях. «Валера, расскажи». Борис откинулся на спинку стула и взял в руку чашку с кофе. «История на самом деле фантастическая. Зарезали девушку-проститутку, вся спальня в крови. А на стенах спальни огромные метровые или какие то «Двухметровые фотографии этой девушки, фамилия ее...» «Калинина, Лариса Калинина», — подсказал смущенный Ребров. «У него был ведь человек, который сам только что и придумал эту байку про своего коллегу». «А на фотографиях это Калинина в объятиях нашего друга Паши Журавлева. Представляешь?» «Боря, Валера мне уже рассказал. И что? Предлагаете мне заняться этим? С чего бы это?» Еще немного, и она сорвется. «Что это? Кураж обманутого мужа или...» «Да я сам заинтригован», — вдруг признался Борис, чем окончательно сбил Женю с толку. «Пашка, насколько я смог его понять, не такой человек. Нет, многие мужчины, в особенности холостые, время от времени позволяют себе подобного рода расслабление. Но мы, юристы, прекрасно осознаем, чем чреваты подобные знакомства». И главное, чем они могут закончиться, — это и болезни, и опасные связи в криминальном мире. Знаю, что у многих твоих коллег есть информаторы среди проституток. Возможно, конечно, что и эта Лариса Калинина работала на Журавлева. Вот только не пойму, зачем это отрицать. Вот скажи мне, Валера, он что, до сих пор говорит, что не был знаком с ней? Ребров молча покрутил головой, мол, нет, не был знаком. Женю так и подмывала сказать что ей лично это знакомство по барабану, что ей все равно. И мысленно она это произнесла, но в душе почему-то все равно что-то заныло. «Валера, если честно, то я в шоке. Или это розыгрыш какой-то? Может, на фотографиях и не Павел?» Вот это она уже сказала вслух. «Вот поедем и посмотрим», — воскликнул Борис. «Собственно говоря, я и хотел тебе это предложить». «В смысле?» Женя уже запуталась. Чего он хочет? Хочет посмотреть на ее реакцию, когда она окажется в той спальне и увидит на фотографиях своего любовника в объятиях голой проститутки? Должен тебе признаться, что я адвокатом стал как бы случайно, всегда хотел быть следователем, да хоть оперативником. Но все сложилось так, как сложилось. Но вот этот зуд, это желание распутать сложное дело, поломать голову и вычислить преступника живет во мне до сих пор. Поэтому и хотелось бы поехать на место преступления с вами, увидеть все своими глазами. И, не скрою, заинтригован. Такая сногсшибательная история. К тому же, говорю это, положа руку на сердце, мне от души хочется помочь Павлу. Ну, так как, берете меня с собой?» Женя не могла заставить себя поверить мужу. Решила, что надо соглашаться, принимать его предложение, тем более, что и других-то вариантов не было. Разве могла она сказать ему в лицо, мол... «Я не доверяю тебе, а я чувствую в каждом твоем слове подвох». «Борис, да я буду только рада, если мы поедем все вместе». И тут она бросила на него такой долгий, испытующий взгляд, что даже Ребров занервничал. Вероятно, и он в эту минуту засомневался в искренности Бориса. «Женя, не жди от меня подвоха, я на самом деле хочу помочь Павлу. И не смотри на меня так, не думай, что я решил контролировать каждый твой шаг» просто у меня есть время и я с удовольствием поеду с вами да и вообще это шанс побыть рядом с тобой я ужасно соскучился разве это непонятно вот теперь он покраснел он произнес это в присутствии реброва но судя по выражению его лица нисколько не пожалел об этом лариса калинина проживала в многоквартирном доме возле метро павелецкая третий повелецкий проезд вот этот дом — сказал Ребров, сидевший рядом с Борисом. В Москву поехали на его машине. Женя устроилась на заднем сиденье и почти всю дорогу дремала под тихий разговор мужчин. Слушая Бориса, его рассуждения и предположения, она заставила себя поверить в его спокойный тон, а заодно успокоилась и сама. — Эксперты здесь уже закончили работать, но я уверен, что ты все равно найдешь что-то интересное, что способна заметить только ты, — попытался подбодрить ее Валерий. «Только сразу предупрежу, комната в жутком состоянии, постель, сама увидишь». И Ребров осторожно снял наклейку-пломбу с двери. «Я рядом», — Борис взял ее за локоть, когда они входили в квартиру. Женя достала из кармана тонкие силиконовые перчатки, одну пару протянула Борису. «На всякий случай», — сказала она и решительно шагнула в полумрак квартиры. Идущий впереди нее Ребров распахнул дверь, ведущую в спальню, и Женя ахнула, увидев кровать с грудой окровавленного постельного белья. Даже деревянная резная спинка кровати была забрызгана кровью. Женя оторвала взгляд от этой красной груды белья и увидела, наконец, то, что, по мнению и Реброва, и Бориса, должно было ее потрясти. На самом деле, всю стену за спинкой кровати украшали роскошные черно белые фотографии, их было четыре. И они составляли вполне себе стильный коллаж, на котором в разных позах была изображена пара — мужчина и женщина. Мужчина — это был Журавлев вне всяких сомнений. Уж она -то знала это точно. Ревность или злость? Женя никак не могла разобраться в своих чувствах, значит, это то, и другое. Нет, на фотографиях не было страсти, люди явно позировали фотографу. Девушка тоже была хороша. Идеальное тело, темные волосы, яркие губы. Она везде улыбалась, демонстрируя прекрасные зубы, и просто излучала радость и спокойствие. Она не была напряжена, она была словно уверена в своей власти над этим мужчиной. Безусловно, они были любовниками. Девушка была обнажена полностью журавлев до пояса. На одном из снимков виднелась полоска черного ремня Натальи. Интересно, как давно были сделаны эти снимки? До их короткого романа или после. Журавлев и десять лет назад был таким же молодым и прекрасным. Так что определить невозможно. «Эксперты ведь смогут определить, когда сделаны снимки. Я имею в виду, недавно или давно хотя бы?» — спросила Женя Реброва. «Конечно. Предполагаю, что они смогут найти фотографа». «Да я и сам могу вам найти этого фотографа, если покопаю в интернете» сказал бодрым голосом Борис. «Видно же, что это непростые фотографии, что сделаны профессионалом, на хорошей бумаге и все такое. Я не удивлюсь, если потом окажется, что это выставочный формат». Я почитала кое-что в интернете. Если не ошибаюсь, фотографии наклеены на пинокартон. То есть девушка принесла их, возможно, на самом деле с выставки. Осторожно заметила Женя. «Значит, неплохо было бы, узнав хотя бы... Примерное время выполнения этих работ узнать, где в Москве проходили фотовыставки. Но что нам это даст? Задал вполне здравый вопрос Борис. Какая разница, где и как были сделаны эти снимки? Подумаешь, девушка сфотографировалась с красивым парнем. Разве это может впрямую указывать на его причастность к убийству? Я думаю, этим вопросом и вовсе не стоит заморачиваться. А ты как думаешь, ребров? да прокурорские озабочены этими снимками я тоже считаю что он вообще ни при чем а если бы он следователь решил ее убить во что я никогда в жизни не поверю уж он бы сделал это иначе вы не находите находим хором ответили женя с борисом честно говоря эти фотографии лишь удовлетворили мое любопытство не более сказала женя с лукавило, конечно надо поговорить с соседями и я могу это сделать но прежде Если можно, я хотела бы осмотреться в квартире, найти альбомы с фотографиями, чтобы увидеть эту Калинину в жизни. Такие красивые девушки любят фотографироваться. Уверена, что ее фото есть во всех соцсетях. Женя вдруг поняла, что в присутствии мужа чувствует себя не то что неуверенно, но как-то скованно. И тут вдруг, словно кто-то сверху услышал ее мысли и чувства, Борису позвонили. Нарисовался новый клиент, и он должен был срочно уехать. «Друзья мои...» — оживился после звонка Борис. «Меня срочно вызвали по новому делу. Клиент мой хороший знакомый. Машину, Женечка, я оставлю тебе, а сам вызову такси. А вы работаете тут, потом расскажешь мне, что нашла, да? Все, дорогая, пока». И Борис, поцеловав Женю, ушел. «Ох...» — ворвалась у Жене после того, как за мужем закрылась дверь. «Валера, что со мной не так? Почему я так и нервничаю в его присутствии?» не знаю я только вижу что он жутко рад твоему возвращению и теперь сделает все возможное чтобы весь этот ваш ад не повторился я вижу ты словно не доверяешь ему и тебе кажется что он знает о вас с журавлевым может и знает но старается не думать об этом и ждет когда ты вернешься к нему окончательно так что теперь все зависит от тебя но если знает зачем говорит что хочет ему помочь а ты не понимаешь нет поэтому и нервничаю Женя даже поморщилась, словно от боли. «Он хочет помочь Журавлеву ради тебя». «Валера, ну так не бывает. Не святой же он. Хочет помочь любовнику своей жены?» «Не знаю. Но Борис, думаю, и на это способен. Все это ради любви, понимаешь? А вот Пашка не такой. У него не такая широкая душа и заботливое сердце, чтобы ради любви желать счастья сопернику». «Валера, не путай меня». То, что ты сказала Борисе, невозможно. При всем своем благородстве он нормальный мужчина. К тому же ревнивый. Если я не ошибаюсь, он хочет помочь Журавлёву просто как другу. Вот и все. Тогда, может, не станем так уж глубоко копаться в его чувствах. Пойдем, осмотрим квартиру. И Женя, встряхнувшись и освободившись от лишних мыслей о муже, почувствовала в себе прилив сил. «Ищем альбомы».